«Спасение сосисок на воде». Про овчарку Ладу в Лавровом переулке рассказывают много историй. Вот еще одна. Говорят, что каждое лето Лада со своими друзьями Васькой Первоклассником и Мишкой Хвостиковым часто ходила на речку. Эта речка текла прямо по городу, поэтому берега у нее были каменные. Васька и Мишка по кличке Хвост Сидели на каменном берегу и думали, что бы такого нахулиганить. А Лада купалась и сохла, сохла и купалась, и так целый день. Однажды по каменному берегу над самой речкой шел гражданин с сосисками. В том магазине, где гражданин покупал сосиски, кончилась оберточная бумага, поэтому сосиски не завернули, а хозяйственной сумки у гражданина тоже не было, он ее дома забыл. Поэтому гражданин связал все свои сосиски в одну гирлянду, свернул эту гирлянду в моток и повесил на правое плечо. Вот это он как раз зря сделал, потому что сосисок было много, целых пять кило. Когда гражданин повесил свои сосиски на правое плечо, сосиски накренили гражданина в правую сторону, а с правой стороны у гражданина была речка, и гражданин в эту речку упал. вместе с сосисками. Лада, которая сохла на каменном берегу, сразу заметила сосиски — еще до того, как они в воду упали. Гражданина она не заметила, потому что на гражданин ей было смотреть неинтересно. Ей было интересно смотреть на сосиски. Когда Лада увидела, что сосиски тонут, она подумала, что жаль будет, если такие хорошие сосиски зря пропадут, и Лада решила их спасти. В это время Васька и Хвост заметили, что какой-то гражданин тонет, но пока они собирались прыгать в воду и вытаскивать утопающего, Лада уже сосиски спасла. А так как гражданин очень крепко держался за сосиски, то Лада его тоже спасла вместе с сосисками. Для утопающего гражданина спасение было очень приятной неожиданностью, и он на радостях подарил Ладе все свои сосиски, а Ваське и Хвосту... Он пожал руки и сказал, что они прекрасную собаку воспитали, и записал их адрес в свою мокрую записную книжку. Лада потом целую неделю ела спасенные сосиски. А через неделю в Лавровый переулок пришел директор водной станции и принес Ладе медаль за спасение утопающих на воде. Медаль Ладе очень понравилась, хотя и меньше, чем сосиски. Но говорят, что Лада так и не поняла, за что ей медаль дали. Вернее, неправильно поняла. Васька-первоклассник, например, говорил, будто Лада потом всю жизнь думала, что ей дали медаль за спасение сосисок на воде. Легенда, которую овчарка Лада иногда рассказывает своим щенкам. Как-то раз лохматый шарик укусил воздушный шарик. Шарик лопнул и пропал. Шарик спрятался в подвал. «Шарик лопнул! Лопнул Шарик!» — закричал в испуге дом. И когда барбос соседский встретил Шарика потом, он спросил его тихонько, отозвав сперва в кусты, «Слушай, друг, скажи мне честно, Шарик лопнул или ты?»